Глава двадцатая. Влад. С встречу одноклассников организовали в ресторане Астория. Я был очень рад, что ко мне не приставали с предложениями провести вечер на моей территории и предоставить скидки. Их бы я предоставил, не жалко, но с одноклассниками никогда особо не дружил, относился без сентиментального трепета и помогать им в организации мероприятия не собирался. Астория. Старейший ресторан города, один из самых дорогих и престижных. Там неплохая кухня и вышколенный персонал. Вполне подходит для подобной встречи. В нашем классе учились в основном дети состоятельных родителей, хотя и из разных социальных слоёв. У меня родители всю жизнь в торговле, у Кирилла отец директор крупного завода, у Светки папа вообще академик. Не встречался со многими школьными товарищами 100 лет. Да и особого желания видеть их, если честно, не было. Но сейчас я мог исправить последствия своей опрометчивой речи, ведь ещё позавчера мне позвонили сразу три одноклассницы и предложили встретиться. Одна была до сих пор замужем, а две разведены. Пора присечь их мечты на корню, зная, как быстро в городе распространяются слухи. Уже через день все будут знать, что и на встречу одноклассников я пришёл не один, а всё с той же прекрасной спутницей. Значит, у нас всё серьёзно. Появлюсь с Инной на Рюлях несколько раз, и будет понятно, что я не шутил и решил жениться на простой девушке. Ещё немного, и девицы от меня отстанут. Очень, кстати, сегодня утром позвонила одна москвичка и в лоб спросила: "Не хочу ли я продолжить с ней?" Прерванные отношения. Также честно ответил, что не хочу. У меня уже есть девушка. Похоже, слухи потихоньку докатились и до столицы. Приехал Заинно и заблаговременно. Она живет на краю географии. Занесла же ее туда нелегкая. Так называемый элитный жилой комплекс был открыт всем ветрам. Сначала шел холодный дождь. А вскоре на землю начали падать мокрые хлопья снега. Сегодня за рулём был мой шофёр. Люблю водить автомобиль, но как-то странно быть на банкетте и не выпить ни грамма. К подъезду высотки шла мощёная пешеходная дорожка, её покрывал снег. Первый снег в этом году. Я вышел из автомобиля и позвонил в домофон. Инна была уже готова и спустилась через пару минут. Анна появилась в тёмном проёме подъезда, и я невольно залюбовался ею. Чёрное, как южная ночь, бархатное платье облегало стройную фигурку девушки, небрежно распахнутая пушистая шубка и изящные туфли. Инна замерла на пороге и посмотрела себе под ноги. На тротуаре лежал мокрый и рыхлый снег. "А ты говорил переобуваться", дурной тон вздохнула Анна. Я эти туфельки сразу промочу. Вернусь за сапогами. Подожди, я быстро. Ты бы ещё резиновые галоши взяла. Не нужны тебе сапоги, рассмеялся я. Какая она наивная и практичная. Но где она будет переобуваться? И как это будет выглядеть? Да её насмех поднимут. Я подошёл к ней и подхватил на руки. Так ты ничего не промочишь. Ты с ума сошёл. Поставь меня на место. Тоже рассмеялась она. Что мои соседи подумают? Пусть думают, что хотят. Я донёс её до автомобиля и помог разместиться на заднем сиденье. Сам устроился рядом. Ну что, всё отлично, поправил с полушуй из плеча её ненубку. Её кожа светилась в полумраке салона автомобиля матовой белизной. Возможно, сегодня я опять потеряю голову от прекрасной бабочки. А делать этого нельзя. Я же обещал, что не буду приставать к ней. Ина закуталась в меха. Да, улыбнулась она мне необыкновенной улыбкой, благородной и нежной. Все замечательно. Тогда вперед, на встречу соснобам и прожигателям жизни. И пожалуйста, не реагируй на колкости моих одноклассниц. Они никогда не отличались так там. Вряд ли что-то поменялось. Я постараюсь, но обещать ничего не могу. Если не сдержусь, выскажу им все, что думаю. Это будет очень здорово. Я поддержу тебя по всем фронтам. Когда добрались до центра города, уже во всю шел снег. Было холодно и промозгло. Хорошо, что у портала Астории навес для автомобилей, а то мы сынной промокли бы. Тут уж никакой зонтик любезного швейцара не поможет. Я снова поправил шубку на плечах Инны. В этом не было необходимости, но как приятно оказывать небольшие знаки внимания прелестной девушке. Ну что, начнём спектакль? игриво спросила она. Мы тут ради этого. Инна взяла меня под руку и гордо скинула голову. Её глаза искрились озорством, она была безумно хороша. Швейцар распахнул перед нами тяжёлую стеклянную дверь. Мы поднялись по ковровой дорожке на второй этаж. В зале уже было несколько человек, узнал не всех. Светлана стояла у окна и увлечённо вещала что-то двум симпатичным молодым женщинам. Бочкарёва оглянулась через плечо, и её лицо вытянулось. Привет, девочки. Я узнал дам почти сразу. Хотя я не встречался с ними после окончания школы. Аня и Оля, две неразлучные подружки. Влад, почти одновременно воскликнули они и на перебой начали щебетать: "Ты не изменился, как дела, познакоми нас, наконец-то ты собрался жениться". Я дождался, когда они перестали тора турить. Какими болтушками были в школе, такими и остались. Очень рад вас видеть. любимая Лосяма. Это моя девушка Инна, а это Анна, Ольга и Светлана. Как поживаете? Давненько не виделись. Да, столько лет прошло, рассмеялась Аня. Я не работаю, у меня трое детей, представляешь? Почти мать героиня. Нет, не представляю, признался я, но очень за тебя рад. А у меня сын, похвалилась Ольга. Вижу, и ты решила степенница. Давно пора. Холостой, значит, пустой. Для мужчины это недопустимо. Отлично. Эти одноклассницы меня домогаться не будут. Мы живлён на Балтале, и она сразу нашла с ними общий язык. Светлана обиженно молчала, но и не уходила от нас. Появлялись всё новые и новые гости. Аня и Ольга умчались общаться с вновь прибывшими. Светлана осталась с нами. Быстро ты нашёл себе девушку. Кто бы мог подумать, что ты всерьёз решил выбрать себе пару, наконец произнесла она. Всего неделю назад на свадьбе Кирилла ты был один. Мы познакомились недавно, именно на свадьбе Гладышева, и она сразу покорила моё сердце. Так это про неё говорила Олеся. Точно, ты обслуживала свадьбу. Умеет цветка принезти человека. И при этом всё вроде вполне естественно. Кажется, я помню, ты разносила напитки, а она хозяйка цветочного салона, заметил я Бочкарёвой. Какая разница? Напитки, цветы всё одно. Значит, расставляла букеты на свадьбе, кивнула Света. Да, радостно согласилась Синна. Там мы и познакомились. Я стояла у стены, и ждала, когда принесут букеты. чтобы распределить их по столам. А Влад подошёл ко мне и прочитал моё имя на бейджике. Инна гордо выпятила грудь и ткнула пальцем туда, где был бейджик. Вот здесь он и висел. Помнишь? обратилась она ко мне. Такое не забудешь. Поддержал я её, и я ещё не сразу прочитал твоё имя, пришлось наклониться. На бейджике, скинула бровь Светлана. Мне это всегда напоминает ценник. Это очень удобно, как ни в чем не бывало произнесла Инна. Прочитал и все понятно. Как зовут, кем работает, правда? Она посмотрела на меня, и в ее глазах вспыхнули озорные искорки. Безусловно, моя очаровательная цветочница. Я обнял Инну за талию. Мой опытный садовник. Хищно улыбнулась Инна и клад снула зубами. Умница, безумно романтично, скривилась Светка. Смотрю, всё в игре играешь, обратилась она ко мне. Я же говорил, люблю простых девушек. Я погладил плечи Инны. Нежная Петуния, так бы и смеял тебя. Дерзкий долгоносик. В тон мне ответила она и провела ладонью по ладону пиджака. Да. Саркастически протянула Светлана. Просто деревенская ботаническая идиллия. Не, это сельская пастораль, поправила её Инна. Кстати, Влад, а мы ещё не были с свинаркой и пастухом. Она обиженно надула губы. Исправим, пообещал я. Можно даже сегодня. Вы просто созданы друг для друга. Девушка из народа это то, что тебе надо было всегда. Поймите, я к то подходите. Пожалуй, очень надеюсь, что Инна примет моё предложение руки и сердца. Так она ещё думает, искренне удивилась Бачкарёва. Сделаю я предложение ей, она согласилась бы немедленно. Я почти согласна. Инна попыталась изобразить на лице высокомерную улыбку. Это ей удалось плохо. Не умеет она быть высокомерной. Но мне надо немного поразмыслить над этим вопросом. Да уж тут и есть над чем подумать. Влад далеко не так просто, как кажется. Еще тот подарочек. Криво усмехнулась Бочкарева. Мне нравится украшать дерзких мужчин. Небрежно бросила Инна. И у нее это отлично получается, согласился я. Даже так. Ты точно докатился, Влад. Светлана резко развернулась. и направилась к группе мужчин. С Катей Артю дорога. Может, там найдёт себе жертву. Мы сынной переглянулись. Я не удержался, уткнулся ей в плечо и рассмеялся. Ты великолепна, сообщил ей, когда смех перестал душить меня. Стараюсь, она тоже едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Я не переигрываю. Всё отлично. Продолжая в том же духе, Долгоносик от тебя восхищение. Стреча одноклассников проходила оживленно. Я думал, все будет намного хуже. К счастью, было весело и даже интересно. Ужин не отличался изысканностью, но традиционная красная икра в тарталетках украшала стол. Шампанское лелось рекой. Бармены замучились делать коктейли. Марочный коньяк вполне походил на настоящий армянский. После ужина начались танцы, и ну на перебой приглашали мои одноклассники, и я поймал себя на мысли, что это мне не нравится. С чего бы? Сидел у барной стойки и наблюдал, как она танцует с Игорем. Он сделал неплохую карьеру в строительном бизнесе, удачливый застройщик, и, если не ошибаюсь, тоже не женат. Пришел без девушки. Не нравится мне то, как он крепко держит Иннену руку. И что он ей там шепчет на ухо? Где журнальный комплимент? Инна мило улыбнулась и что-то ответила ему. Захотелось подойти и напомнить Игорю, что это моя девушка, нечего с ней заигрывать. Светка воспользовалась тем, что я остался один, и снова подошла ко мне. Ты серьёзно собрался жениться на этой пастушке-простушке? Она пытливо заглянула мне в глаза. Конечно, Очаровательная девушка, без выкрутасов, работящая. И нарендует у нас помещение под цветочный салон. Знаю, пашет как трактор. И это тебя подкупило. Но ты же хотел крепкую и сильную, а эта тощая, как сушёная вобла, стройная, как лань, поправил я Светку. Она очаровала меня своей непосредственностью. Да, я заметила. Твоя Инна проста до неприличия. долгоносик полное отсутствие воспитания она в глухой тайге детство провела тебя это не касается меня начали залить кулки и замечания бачкаревой в адрес сыны но «Ну, разумеется скривилась Светка но не думаю что ты женишься на ней слишком примитивно для тебя скоро ты присытешься на везной не спеши делать предложение потом можешь разочароваться а развод дело хлопотное Это вряд ли. Но спасибо, что заботишься о моей личной жизни. У тебя, как я помню, богатый опыт в вопросах разводов. Светка недовольно фыркнула и обиженно удалилась. Пока я беседовал с Бачкарёвой, Инну снова пригласили на танец. У неё просто отбоя нет от поклонников. Как только Инна закончила танцевать с очередным кавалером, я подошёл к ней. Это переходит все границы. Шутоливо заметил я: "Ты танцуешь со всеми, кроме меня. Ты же моя девушка. Пора исправить эту оплошность. Позволишь пригласить тебя?" "Конечно", улыбнулась Инна. "Просто ты так увлечённо беседовал со Светланой. Ревнуешь?" "Ещё как", её руки легли мне на плечи. Я взял её за талию, погладил обнажённую спину и почувствовал, что Инна вздрогнула и напряглась. Я волную её, и это льстит мне, или не только льстит. Инна двигалась в танце легко и грациозно, откликаясь на каждое моё движение. Она больше не боялась наступить мне на ногу, и её скованность прошла. Между нами происходило что-то волшебное, новое и незнакомое для меня. Лёд отчуждения медленно таял. Кажется, мы и вправду становимся друзьями. И уже пора признаться себе, мне хочется большего, а Инне я привлёк её к себе, она доверчиво положила голову мне на плечо, и мне стало невероятно хорошо. Остальные танцы Инна танцевала со мной, и я бдительно оберегал её от посягательств моих одноклассников. Пусть она всего лишь изображает мою девушку, но ревную я её по-настоящему. Итак, Думаю, скоро от меня все отстанут. Инна играет очень убедительно, и она так очаровательна, что легко поверить. Я потерял от неё голову. Но мне не хочется, чтобы наш спектакль заканчивался. Возможно, я начинаю вживаться в роль. Вечер подошёл к завершению. Как ни странно, встреча мне понравилась. Приятно было увидеть некоторых одноклассников. Бачкарева переключилась на разведённого банкира. Родственные души. Буду рад, если у них что-то получится. Главное, что от меня отвязалась. Отвёл сын, но домой. Первый снег растаял, и мокрый асфальт блестел освящённые уличными фонарями. До подъезда дойду сама. Она легко выпорхнула из автомобиля. Не надо больше носить меня на руках. Почему? Бояешься, что я надорвусь? Но ты лёгкая, как пёрышко. Могу привыкнуть, рассмеялась она. Спасибо за отличный вечер. У тебя замечательные одноклассники. Большинство из них, поправил я её. Да и воля Бачкарёва тебя стёрла бы в порошок, но не стёрла же. И ты очень бдительно охранял меня. А не надо было. Может, у Инны был шанс познакомиться с хорошим человеком, а я так эгоистично помешал ей. Наоборот, мне было приятно, загадочно улыбнулась она. Меня никто никогда не оберегал так. Инна не захотела, чтобы я поднялся к ней в квартиру. Не пригласила, и это задело, хотя чего я ждал, что она предложит мне остаться у неё на ночь из благодарности, что приодел её и вожу по тусовкам, переспит со мной. Она не такая. Это меня в ней привлекает. и её недоступность и принципиальность. Никогда не встречал таких девушек. Мы стояли у подъезда, она медлила уходить, я тоже. Порыв холодного ветра растрепал её волосы. Я поплотнее запахнул на ней шубку. Замёрзла? Нет, махнула она головой. Влажно, но совсем не холодно. Похоже, снег ляжет ещё не скоро. Ждёшь зиму? Да, не люблю слякоть. Она задумчиво взяла за ручку двери. А мне кажется, зима настанет раньше, чем ты думаешь. Хорошо бы. Видимо, даже погода подчиняется твоим желаниям, усмехнулась она. Мне не хотелось отпускать Инну. Вечер был замечательный, улыбнулась Инна и не стала открывать дверь. Она тоже не хотела уходить от меня. От этого на душе становилось тепло. Мне тоже понравилось. Ты отлично танцуешь. Спасибо за помощь. Думаю, скоро я от тебя отстану. Хочу ли я этого? Притянул ее ну к себе, провел рукой по ее волосам. Она смотрела на меня доверчиво, и легкая улыбка играла на ее губах. Не удержался, взял ее за подбородок и поцеловал. А она ответила на мой поцелуй жадно. Но уже через мгновение отстранилась и отпустила голову, поправила волосы. Ещё раз спасибо за вечер, но этим и ограничимся. Инна сердито глянула на меня, резко развернулась и торопливо вошла в подъезд. Гулко хлопнула металлическая дверь. Я спугнул Инну. Она разозлилась, и была права. Повёл себя как идиот, не смог удержаться и разрушил хрупкое доверие. которая начало возникать между нами.